Песнь пятая. Седьмой день до конца тридцать первого. Совет богов. Они посылают Эрмия к нимфе Калипсо с повелением отпустить немедленно Одиссея. Калипса дает Одиссею орудие, нужные для постройки плота. В четыре дня судно готово, и на пятый день Одиссей пускается в путь, получив от Калипсо все нужное на дорогу. Семнадцать дней плавание продолжается благополучно. На 18-й Посейдон, возвращаясь от Эфиопов, узнает в море Одиссея, плывущего на легком плоту своем. Он посылает бурю, которая разрушает плот Но Одиссей получает от левкотеи покрывало, которое спасает его от потопления. Целые три дня носят его бурные волны. Наконец, в вечеру третьего дня... Он выходит на берег Феокийского острова Схерии. Эос, покинувший рана Тифона Прекрасного Ложа, на небо вышло сиять для блаженных богов и для смертных. Боги тогда собрались на Великий Совет, председал им в тучах гремящий Зевес, всемогущую властью Первый. Стала Афина рассказывать им о бедах Одиссея. В сердце тревожится долгой неволе его Укалипсу. «Зевс, наш отец и владыка, Блаженные вечные боги, кротким, благим и приветливым быть уж теперь не единый царский, птраносный, не должен, но правду из сердца изгнавший каждый пускай притесняет людей беззаконству и смело, если могли бы забыть Одиссея, который был добрым, мудрым царем и народ свой любил, как отец благодушный.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 и младовы хотят умертвить телемаха, в море внезапно напав на него, а родители сведать поплыл он в пилос божественный, в царственной гратлоке демон. Ей возражая, ответствовал туч-собиратель Кронион. «Странная дочь моя, слово из уст у тебя излетело». Ты не сама ли рассудком решила своим, что погубит некогда всех их домой, возвратя с Одиссей? Телемаха ты проводи осторожно сама, то, конечно, ты можешь. Пусть невредимо он в милую землю отцов возвратится. пусть и они, не свершив злодеяния, прибудут в Итаку. Так отвечав, обратился он к Эрмию, милому сыну. Эрмией, Наш вестник заботливый, нимфи прекрасно кудрявый, ныне лети объявить от богов, что отчизну увидеть срок наступил Одиссею в бедах постоянному. Путь свой он совершит без участия свыше, без помощи смертных. Морем, на крепком плоту, Повстречавший опасного много в день, двадцатый достигнет он берега Схерии Тучной, где обитают родные богам фиакийцы, и будет ими ему как бессмертному богу оказана почесть». В милую землю отцов с кораблем их отплыв, Он в подарок меди и златы разных одежд драгоценных Получит много, столь много, что даже и строй подобной добычи Он не привез бы, когда беспрепятственно мог возвратиться. Так напоследок по воле судьбы Он возлюбленных ближних землю отцов И богато украшенный дом свой увидит. Кончил. И медлить не стал благовестник Аргуса-убийца. К светлым ногам привязавший свои золотые подошвы, амброзиальные всюду его над водой, Над твердым лоном земли, беспредельная, Легким носящей ветром, взял он и жезл свой, по воле его наводящий на бодрых сон, отверзающий сном затворенные очи у спящих. В путь устремился с жезлом многосильный убийца Аргуса. Скоро достигнув Пиери, к морю с эфира слетел он. Быстро помчался потом по волнам рыболовом, крылатым, жадно хватающим рыб из отверстого бурью недра бездны, бесплодно соленой, купая в ней сильные крылья. Легкую птицей морской, пролетев над пучиною, эрмий острова морем вдали сокровенного скоро достигнул. С зыби широко туманной на твердую землю поднявшись берегом к темному гроту пошел он, Где светло-кудрявый нимфа обитель была, и ее самое там увидел. Пламень трескучий сверкал на ее очаге, И весь остров был накурен благовонием кедра и дерева жизни ярко пылавших. И голосом звонкоприятным богиня пела, сидя с челноком золотым за узорную тканью, Густо разросшись, отсюда пещеру ее окружали тополи, ольхи, И сладкие и льющие духки Парисы, В лиственных сенях гнездились и там длиннокрылые птицы, копчики, совы, морские вороны крикливые, шумной стаей, По взморью ходящие пищи себе добывая, Сетью зеленую стену глубокого грота, окинув рос виноград, И на ветвях тяжелые грозды висели. Светлой струей у четыре источника рядом бежали, близко один от другого, туда и сюда извиваясь. В круг зеленели густые луга, и фиалок из лаков полные сочных. Когда бы в то место зашел и бессмертный бог, изумился бы, и радость в его бы проникнула сердце. Был изумленный богов-благовестник, сразитель Аргуса, но, посмотревши на все с изумлением и радостью сердца, в грот он глубокой вступил напоследок. И с первого взгляда нимфа, богиня-богинь, догадавшись, гости узнала. Быть незнакомы друг другу не могут бессмертные боги, даже когда по их разлучало пространство. Но Одиссея могучего мужа там Эрми не встретил. Он одиноко сидел на утесистом бреге и плакал. Горем и вздохами душу питая там дни проводил он, взор, помраченный слезами, вперив на пустынное море. Эрмия, сесть приглася на богато украшенных креслах, нимфа богиня-богинь у него с любопытством спросила. — Эрмий, носитель жезла золотого, почтенный и милый гость мой, зачем прилетел? «У меня никогда не бывал ты прежде. Скажи же, чего ты желаешь? Охотно исполню, если исполнить возможно, и если властная исполнить. Прежде, однако, ты должен принять от меня угощение». Сими словами богиня, поставивший стол перед гостем, с сладкой амброзией нектор ему подала пурпуровый, Пищи охотно вкусил благовестник, убийца Аргуса. Душу, довольно свою насладившей божественной пищей, Словом таким он ответствовал нимфе, прекрасно кудрявый. Знать от меня ты, от Бога, богиня, желаешь. Зачем я здесь? Объявлю все поистине, волю твою исполняя. Послан Зевесом. Не сам произвольно сюда прилетел я, Кто произвольно захочет измерить Бесплодного моря степь несказанную, Где не увидишь жилищ человека, Жертва мечтущего нас, Приносящего нам гекатомбы. Но по велению Зевеса Эгидо державца не смеет между богов Ни один от себя отклонить, ни нарушить. «Ведомо Дию», что скрыт у тебя злополучнейший самый муж из мужей перед градом Прямо сражавшихся девять лет, на десятый же град, не спровергнув, отплывших в отчизну. Но при отплытии дерзко они раздражили Афину, бури послала на них и великие волны богиня, он же Сопутников верных своих потеряв, напоследок схваченный бурей, суда был волнами великими брошен. Требуют боги, чтоб был он немедле тобою отослан, ибо ему не судьба умереть далеко от отчизны. Воля напротив судьбы, чтоб возлюбленных ближних родную землю и светлоустроенный дом свой опять он увидел». Так он сказал ей. Калипсо, богиня-богинь, содрогнувшись, Голос возвысила свой и крылатое бросила слово. Боги ревнивые, сколь вы безжалостно к нам непреклонны, Вас раздражает, когда мы, богини, приемлем на ложе смертного мужа, И нам он становится милым супругом. Так Орион, светоносный Эос, был некогда избран. Гнали его вы, живущие легкую жизнью боги, гнали до тех пор, пока златотронный он Артемиды, тихой стрелою в Ортигии, не был внезапно застрелен. Так Ясион был прекрасно кудрявой Деметрую избран. Сердцем его возлюбя разделилась с ним ложе богиня на поле, три раза вспаханным. Скоро о том извещен был Зевс, и его умертвил он, не зринувший пламенный гром свой. Ныне я вас прогневала боги. Дав смертному мужу помощь, когда, обхватив корабельную доску, в волнах он гибнул. Корабль же его быстроходный был пламенным громом. Зепса, разбит посреди беспредельно пустынного моря. Так он, сопутников верных своих потеряв, напоследок схваченной бурей, суда был волнами великими брошен. Здесь приютивший его и заботясь о нем, Я хотела милому дать и бессмертие, И вечно цветущую младость. Но по велени Зевеса державца, Не смеет между богов ни один Отклонить от себя, не нарушить. Пусть он, когда уж того так упорно желает, крани он, Морю неверному снова предастся. Помочь я не в силах. Нет корабля, ни людей мореходных, С которыми мог бы он безопасно пройти По хребту многоводного моря, Дать лишь совет осторожной властная, Дабы он отсюда мог беспрепятственно В милую землю отцов возвратиться. Ей отвечая, сказал благовестник, Убийца Аргуса, — Волю Зевса уважив, немедленно его отошли ты, Или богов раздражив на себя навлечешь наказание. Так, отвечав, удалился бессмертных крылатый посланник. Светлая нимфа пошла к Одиссею, могучему мужу, Волю Зевеса, принявший из уст благовестного Бога. Он одиноко сидел на утесистом бреге, и очи были в слезах, Утекала медлительно капля за каплей жизнь для него В непрестанной тоске по отчизне и хладной сердцем к богине. С ней ночи свои он делил принужденно в гроте глубоком, желанию ее непокорной желанием. Дни же свои проводил он, сидя на прибрежном утесе, Горем и плачем и вздохами душу питая и очи, полные слез, обратив на пустыню бесплодного моря, близко к нему подошедший, сказала могучая нимфа: Слезы отри злополучной, и боли не трать в сокрушении сладостной жизни, Тебя отпустить, благосклонно хочу я. Бревен больших нарубив топором медноострым, и в крепкой плот их связав, по краям утвердит и перилы из толстых брусьев, чтоб по морю темному плыть безопаснее было. Хлебом, водой и вином пурпуровым снабжу, изобильно я на дорогу тебя, чтоб и голод, и жажду легко ты мог утолять, и одежды я дам, и пошлю за тобою ветер попутный. Чтоб милой отчизны своей ты достигнул, Если угодно богам, Беспредельного неба владыком. Мне же ни разумом с ними, ни властью Равняться не можно. Так говорила она. Одиссей, постоянный в бедах, содрогнулся. Голос возвысив, он бросил богине крылатое слова. В мыслях твоих не отъезд мой, А нечто иное, богиня, как же могу переплыть на плоту я широкую бездну страшного бурного моря, Когда и корабль быстроходный редко по ней пробегает с девесовым ветром попутным? Нет, против воли твоей не взойду я на плот ненадежный прежде, Покуда сама ты, богиня, не дашь мне великой клятвы, что мне никакого вреда не замыслила нынь. Так, — говорил он, — Калипсо, богиня-богинь, улыбнулась. Щеки ему потрепавшей рукою, она отвечала, Правду сказать ты, хитрец, и чрезмерно твою осторожен. Странное слово, однако, ответствуя мне, произнес ты. Но я клянусь, и землей плодоносной, и небом великим, Стикса подземной водою клянусь, ненарушимой, Страшной клятвой, которые и боги не могут изречь без боязни, В том, что тебе никакого вреда не замыслила ныне. Нет, я советую то, что сама для себя избрала бы, Если б в таком же была, как и ты, затруднение великом. Правда святая и мне дорога, не железная, верь мне, бьется в груди у меня горячее, нежное сердце. Кончив, богиня-богинь впереди, Одиссея поспешным шагом пошла. И поспешно пошел Одиссею за богиней, с нею, с бессмертною смертной. Достигнув глубокого грота, сел одиссей на богатых, оставленных им креслах, Нимфа Калипсо ему для еды и питья, Предложившей пищи различной, Какую всегда насыщаются люди, Место напротив его заняла за трапезой. Рабыни ей благовонной амброзии Подались некоторым сладким. Подняли руки они к приготовленной лакомой пищи После ж, когда утолен был их голод питьем и едою, Нимфа Калипсо богине-богине Алисею сказала, «О, Лаэрти, Многохитростный муж Одиссей благородный. В милую землю отцов, Наконец предприняв возвратиться, Хочешь немедленно меня ты покинуть, прости. Но когда бы сердцем предчувствовать мог ты, Какие судьба назначает злые тревоги тебе, Испытать до прибытия в дом свой, Ты бы остался со мною в моем безмятежном жилище. Был бы тогда ты бессмертен. Но сердцем ты жаждешь свидания с верной супругой, О ней ежечасно крушаться печались. Думаю только, что я не лица красотою, ни стройным станом не хуже ее. Да и могут ли смертные жены с нами, богинями, Спорить своею земной красотою? Ей, возражая, ответствовал так Одиссей многоумный. «Выслушай, светлая нимфа, без гнева меня. Я довольно знаю и сам, что не можно с тобой, Пенелопе, разумной смертной жене, с вечной юной бессмертной богиней, не стройным станом своим, ни лица своего красотой уравняться». Все я, однако, сейчас на крушас и печалец желаю дом свой увидеть, и сладостный день возвращения встретить. Если же кто из богов мне пошлет потопление в темной бездне я выдержу то отверделаю в бедствие грудью, Много встречал я на пасти, Немало трудов перенес я в море и битвах, Пусть будет и ныне со мной что угодно дию. Он кончил. Тем временем солнце зашло, и ночная тьма наступила. Во внутренность грота, не удалившись, Там насладились любовью, всю ночь проведя неразлучно. Вышла из мрака, молодая с перстами пурпурными, Эос. Встал Одиссей и поспешно облегся в хитонах Ламиду. Светло-серебряной ризой из тонковоздушной ткани Плечи одела богиня свои, Золотым драгоценным поясом стан обвела И покров с головы опустила. Кончив, она собирать начала в дорогу. Выбрала прежде топор, по руке ему сделанный, Крепкий, медный, с обеих сторон изощренный, Насаженный плотно, словкой Красивой, с твердой оливы, сработанной ручкой. Острую скобель потом принесла и пошла с одиссеем вместе во внутренность острова. Множество там находилось тополей черных и ольх, и высоких до облачных сосен, старых и сохших на солнечном зное для плавания легких. Место ему показав, где была та великая роща, В грот свой глубокой калипсо богиня-богинь возвратилась. Начал рубить он деревья и скоро окончил работу. Двадцать он бревен срубил, их очистил, Их острую медью выскоблил гладко, Потом уравнял по снуру, обтесавши. Тою порою калипсо к нему с буровом возвратилась. Начал буравить он брусья, и все пробуравив, сплотил их, длинными болтами шив и большими просунув шипами днож на плоту. Он такое широкое сделал, какое муж в корабельном художестве опытный строит на прочном судне, носящем товары купцов по морям беспредельным. Плотными брусьями крепкие ребра связав, напоследок в гладкую палубу сбил он дубовые толстые доски, мачту поставил, на ней утвердил поперечную райну, сделал кормила, дабы управлять поворотами судна. Плот окружил для защиты от моря плетнем из ракитных сучьев, на дно же различного грузу для тяжести бросил.